Лена ничего не имела против Мити, он ей нравился, она чувствовала к нему привязанность, симпатию, даже что-то вроде сестринской любви. И к нему Лена не было никаких претензий. «Он же не виноват, что так сложилась жизнь», — объясняла Лена маме. «За него я рада». А вот за себя она рада не была. Мама больше не была ее мамой, она стала Митиной мамой. Вот так Лена чувствовала. И ничего не могла с собой поделать. Ей было очень тяжело. Ей казалось, что теперь она в семье лишняя, и она готова была уехать куда угодно, лишь бы не переживать это снова и снова, каждый день. «Я бы с этим разобралась», — говорила Лена. «Мне все-таки кажется, что у Лены и Мити постепенно все наладилось бы». Но было еще кое-что. Оказалось, что чувство потери Лена переживает уже не в первый раз. Точно так же было, когда Вера вышла замуж за Петю. Когда они поженились, Лене было восемь лет. Вере всегда казалось, что появление Пети в их жизни было счастьем не только для нее, но и для дочки. «Я была абсолютно в этом уверена», — рассказывала Вера. «У меня просто ни малейшего сомнения не возникало». Он же с самого начала стал называть ее дочкой, она его папой. Они же столько смеялись вместе, шутили, играли. Она с ним времени больше проводила, чем со мной. Мне иногда казалось, что Лена больше его любит, чем меня. Я так радовалась и гордилась, что нашла дочке такого хорошего папу. Мама с дочкой разговаривали очень долго. Вспоминали разные случаи, совместные поездки, домашние праздники, К ужасу Веры, для Лены все это было совсем не так, как для нее. Лена плакала и рассказывала, как она каждый раз старалась. Старалась, чтобы маме было хорошо. — Когда ты привела... — Лена помялась. — Петю. Вера вздрогнула. — Ведь раньше дочка всегда называла его папой. Лена продолжала. — Ты была такая счастливая. Я поняла, что не могу тебе сказать, что самая моя большая мечта — просто жить с тобой вдвоем, чтобы были только ты и я. До того, как Вера вышла замуж за Петю, мама с дочкой прожили вдвоем всего год. Один год после развода Веры с бывшим мужем-отцом Лены. Для Лены этот год остался самым счастливым в жизни. «А как же прогулки? И разговоры, и домашние праздники?» У Веры не укладывалось в голове, что Лена говорит правду. «Неужели ты притворялась?» «Лена не притворялась. Она снова и снова объясняла маме, что папа Петя ей очень нравится, он хороший, веселый, добрый, с ним интересно и не страшно» но он отнял у Лены маму. Когда он появился, разрушилось то сокровенное, что было между мамой и дочкой. Их маленький мирок, уютный и волшебный, такой дорогой для Лены исчез. И она до сих пор тоскует по тому времени, когда были только они двое. Потом она привыкла, претерпелась, стала забывать о своей потере, и вот теперь... То же самое. Появился Митя, хороший, добрый, веселый. Еще что-то ушло. Мама стала еще дальше. Лена сказала, что она уже взрослая, и справится со своими переживаниями. Пусть только ей позволят уезжать почаще. Вера не видела выхода. Я предложила встретиться с Леной, поговорить. Вера махнула рукой. Что толку в разговорах? Жизнь-то не изменишь. Про Митю Вера рассказывала не очень много. Да, все нормально, хорошо кушает, растет, ходит в школу, получает там четверки, иногда пятерки, занимается спортом. Социальный педагог навещал семью регулярно. Все хорошо, развитие ребенка идет по плану. Только года через полтора Вера рассказала, как ей было трудно с Митей первое время. Любить она его поначалу особо не любила. Да и трудновато любить ребенка, который то и дело строит какие-нибудь каверзы. И громко хохочет, когда каверза удается. Митя не слушался, Митя хамил. Митя вел себя отвратительно и делал все это как будто нарочно, демонстративно. И так смешно ему было, так радостно, он смеялся, когда видел, что взрослые еле удерживаются, чтобы не закричать, не заплакать. «Вот это хуже всего», — говорила Вера, — «когда я плакала и видела, что ему смешно». Спросили Веру, почему она ничего толком не рассказывала, почему не делилась, не просила помощи, не искала сочувствия и моральной поддержки. «А чего рассказывать?» — Вера пожимала плечами. «Сочувствия мне особо не нужно было. А помощь? Ну а кто мне мог помочь? Помощь нужна, если случилось что-то, а тут ничего же не случилось. Я ведь знала, что так будет». Вера жила по принципу «взялся, держись». Воспитывала Митю, сцепив зубы, терпела его выходки, старалась видеть хорошее и не обращать внимания на плохое. «А знаете, что меня поддерживало?» — спросила Вера. «Когда мне было совсем плохо, я говорила себе. Я просто воспитатель. Я взялась вырастить этого ребенка, я взялась сделать эту работу, и я ее сделаю». Самый трудный период у Веры наступил, когда Митя пробыл в их семье чуть больше года. И с дочкой именно тогда отношения стали резко ухудшаться. И с Митей вдруг стало невыносимо тяжело. Да и у Веры с Петей что-то разладилось. Силы иссякли, эмоции потухли, энтузиазма стало гораздо меньше. К тому же к концу года с надеждой ожидали завершение периода адаптации периода в течение которого приемный ребенок и принимающая семья притираются друг к другу. По оценкам специалистов, период адаптации продолжается около года. Затем жизнь семьи должна войти в обычное русло. А он все не завершался и не завершался. И от этого становилось так мучительно тяжело. Именно в это время Вера сказала, что они вряд ли возьмут в семью Катю, Митину сестру. «Я просто не потяну еще и это», — честно сказала Вера. «Если вы считаете, что брат и сестра непременно должны жить в одной семье, то тогда забирайте Митю». Это заявление Веры ничего особо не меняло. Катя по-прежнему жила в доме ребенка. Ничего не надо было решать срочно. Теоретически, да. Не очень-то здорово что брату и сестре придется жить в разных семьях. Но ведь до сих пор они и жили по отдельности. В любом случае, не забирать же Митю из семьи для того, чтобы он в детском доме ожидал воссоединения с сестренкой. Веру спросили, а хочет ли она сама отдать Митю? Нет. Отдавать ребенка Вера не хотела и не собиралась. Она просто не хотела прибавления в семействе. Прошло время больше двух лет. Катю перевели из дома ребенка в детский дом. Девочка была абсолютно лысая, причины облысения неизвестны. Пришла какая-то непонятная информация. Якобы ребенок пережил сильный испуг, от этого и волосы выпали. Какой испуг мог пережить двухлетний ребенок в детском учреждении? Семья для Кати нашлась почти мгновенно. Решительная Марина, казалось, даже толком не поглядела на фотографию. «А когда мы ее можем забрать?» — спросила она. «А когда вы хотите?» «Мы хотим завтра», — сказала Марина. «Завтра можно?» Потом подумала и прибавила. «Я покажу вам свои детские снимки, и вы все поймете». Завтра взять Катю не получалось. Марине и мужу еще нужно было дособирать какие-то справки и дождаться решения консилиума. Познакомиться с директором, поговорить со всеми специалистами и уж тогда знакомиться с ребенком. «Давайте как-то побыстрее», — торопила Марина, — «а то время упустим». «Почему упустим?» Марина смотрела сердито. «Ей же волосы отращивать надо побыстрее, она же девочка, ей нужно, чтобы волосы были». Марина всегда хотела девочку, и муж ее, Вадим, тоже хотел девочку, дочку. Два сыночка у них уже были, два здоровенных лба, давно вышедших из детского возраста. «Хорошие мальчики», — говорил Вадим, — «правильные». Дрались, хулиганили, из школы одного как-то выгнать хотели, но не выгнали. Марина улыбалась, сердито говорила, «Я хочу, чтобы дома на столе лежала скатерть». Настоящая скатерть, накрахмаленная, белая. Меня так мама воспитала, чтобы в доме уютно было, чтобы красивые вещи. А мужикам разве нужна скатерть? Вот будет у меня дочка, я передам ей все, чему меня мама научила. Вадим слушал, молчал, улыбался, потом говорил как будто себе самому. «Зачем нам скатерть, не пойму. Она ее стелит, там мы осторожненько так раз и сдвинем. Мешает ведь». Марина сердилась, Вадим улыбался. «Они прожили вместе много лет. Они хотели, чтобы у них была дочка». Катька пошла к ним сразу, глядела из-под лобья, поджимала губы, но на руки пошла без боязни. Совсем маленькая, лысенькая девочка, большеглазая неразговорчивая. Семья знакомится с ребенком, когда документы уже собраны, подготовка и обследование семьи пройдены и написано заключение. И сто раз проговорено, какого ребенка могли бы взять, а какого нет. Знакомство может состояться только после того, как семья поговорит с теми, кто знает о ребенке. кто может рассказать о том, какие есть проблемы чтобы не получалось так, что знакомство уже состоялось, а семья вдруг понимает, что ребенок не их. Марина и Вадим долго разговаривали с врачом. Все-таки облысение — это проблема. Супруги настроены были оптимистично. «Подумаешь, волос нет», — решительно объясняла Марина, — «отрастут». «Понятно ведь, что от стресса выпали». Вот поживет в спокойной обстановке, почувствует, что мы ее любим, волосы и вырастут. «А если не вырастут?» — упорно задавали Марине вопрос сотрудники службы. «Бывает ведь так, что люди в чем-то очень уверены или, может быть, сильно на что-то надеются и готовы, не щадя себя, добиваться, чтобы все получилось. Они даже думать не хотят о том, что что-то пойдет не так. Но в жизни ведь по-разному бывает». «Не вырастут, паричок наденем, бодро!» — сказала Марина и загрустила. «Вырастут!» Забавные получились фотографии, как Марина знакомится с Катей. Катя стоит в полоборота, а Марина сидит перед ней на корточках. «Ты кто?» — взглядом спрашивает Марина, изумленно разглядывая совершенно постороннего ребенка, вдруг ставшего своим членом семьи. «А ты кто?» Недоверчиво смотрит в ответ Катя и чуть улыбается. Марине и Вадиму предложили познакомиться с семьей Мити. Вернее, они знали с самого начала, что у Кати есть брат, и что этот брат живет в другой семье, и что дети, конечно, должны общаться и поддерживать связь друг с дружкой. Никто вроде не возражал. Марина и Вадим познакомились с Верой. Только с Верой, ее дочкой Леной, ну и Мити, конечно. А с Петей они не познакомились, потому что Вера с Петей к этому времени развелись. Почему они разошлись, я не знаю. Может быть, Петя устал воспитывать Митю и ушел. Так иногда бывает. Брали ребенка вместе, а потом кто-то ушел. А может быть, сама Вера не смогла больше жить вместе после того, как узнала что ее брак стал тяжелым испытанием для дочки. Может быть, для них самих все было совсем по-другому. Вера не рассказывала. При последней встрече сказала только, что у них троих все очень даже здорово, ездить с детьми живется просто отлично, вид у нее был цветущий, глаза сияли как раньше. Главной новостью было то, что Мити снимается в кино». За Катю Вера была очень рада и, конечно, готова была всячески поддерживать связь с Катиной новой семьей. Катя в семье стала принцессой. Не только мама с папой дорвались до воспитания дочки. Новые братики очень серьезно отнеслись к своим новым обязанностям. Марина рассказывала, как ее старший сын ругался, узнав, что она купила Кате по случаю какую-то дешевую маечку. «Мама, возьми у меня денег, если тебе не хватает», — кипятился сын. «Но не смей покупать ребенку неизвестно что». Папа Вадим не спускал ребенка с рук. Марина взирала на все это философски. Ее силы уходили на то, чтобы искать врачей, устраивать Катю в детский сад, следить за тем, чтобы у всех все было. И у всех было все». Но было и много разочарований. Волосы у Кати, поначалу бодро отраставшие, вдруг в одночасье выпали снова. Алупеция, говорил врач, ничего не поделаешь. Явление наукой до конца не изученное. С хорошим бесплатным детским садиком случилась осечка. Почему-то не получилось с направлением в новый садик, открывшийся буквально под окнами Марининого дома. Сначала долго ждали, пока оформят это направление. В результате оказалось, что выписано оно совсем не туда, куда хотелось. Марина смирилась. «Подумаешь», — говорила Марина, «женщина, которая привыкла сама решать все вопросы, подумаешь, в садик не очень. Я им уже всю группу обеспечила игрушками и развивающими играми, и что только я для них не купила». Зато они к Кате хорошо относятся и следят за тем, чтобы другие дети ее не дразнили. Теперь Марина уже не так легко говорила о том, что у Кати облысение. «Это поначалу ей казалось. Не вылечим, так паричок наденем». Теперь она начала понимать, что паричок — это самое последнее вынужденное решение, которое поставит Катю в ряд «не таких». «Куда пойдешь в паричке?» «Погулять пойдешь, в гостях посидишь, в бассейн нет, на пляж нет. Летом в паричке вообще ходить невозможно. А потом, когда Катя вырастет, как сложится личная жизнь девушки, у которой нет волос?» Мы сидели в службе, и Марина рассказывала о том, как она балует Катю. А Вадим в это время с Катей возился. И от Кати, надо сказать, ему доставалось по полной программе. «Не слишком ли папа дочку балует?» Осторожненько спросила я Марину. «Пока она маленькая, вот потом-то как? Справитесь? Она ведь привыкнет, что ее все на руках носят, и в прямом, и в переносном смысле». То, что ответила Марина, прозвучало очень горько. Марина сказала так. Возможно, у Кати никогда не будет волос. Она будет расти, пойдет в школу. Как к ней будут относиться другие дети? На этот счет Марина особых иллюзий не питала и была уверена, что другие дети Катю будут дразнить. Возможно, дразнить жестоко, будут над ней смеяться. «Психика Кати будет постоянно страдать», — объясняла Марина. Вот я и хочу, пока можно, заложить в нее большой-большой запас любви, чтобы потом это помогло ей справиться с отвержением. Марина сказала, что она сознательно идет на то, чтобы самооценка девочки оказалась немного завышенной, чтобы она знала себе цену, чтобы это создавало своего рода противовес, когда ее самооценка начнет опускаться. Была ли Марина права? Я не знаю. Время покажет. С и его семьей они иногда общались, но особого значения этому не придавали. Марина с Вадимом ощущали Катю как свою дочку и собирались оформить усыновление. «У меня такое чувство, — сказала Марина, — что это я ее родила. Вот в тот самый день, когда мы ее взяли и родила». Митя, по их наблюдениям, был полностью членом семьи Веры. И Митя, и Катя. Каждый ребенок вошел в свою собственную семью и прекрасно там себя чувствовал. Недавно Марина с Вадимом взяли в семью еще одну девочку, постарше. Девчонка с характером. Они вообще-то сразу так и планировали. Сначала взять одного ребенка, а потом второго. Правда, в детском доме им торопиться не советовали. Марина и Вадим советы все выслушали, со всем вниманием и уважением. Подумали-подумали и решили брать. Та девочка из другого детского дома. Так и живут все вместе. Катя с Митей видится нечасто. Живут каждый в своей семье. У Мити сестра, у Кати братья и новая сестренка. У маленького ребенка весь мир внутри семьи. Как знать, что будет дальше? Может, подрастут и захотят чаще встречаться? Хорошо, что они есть друг у друга. Хорошо, что у каждого есть семья.